Лето 1979 года. Она волновалась за больную мать. Как отец один справится с уходом за ней? Надежда, что ее найдут, медленно таяла от страха перед одиночеством в темноте. Без мягкой кожи другой девушки темнота казалась, если такой, возможно, еще чернее. Ее также мучил запах — сладкий, тошнотворный запах смерти — вытеснял все остальные запахи. Даже запах их экскрементов растворился в этой отвратительной сладости, и ее несколько раз вырвало кислой желчью ввиду отсутствия в желудке пищи. Она начала путь к смерти. Это пугало ее больше всего остального. Смерть стала заигрывать с ней, шептать ей, обещать освободить ее от боли и неприятных ощущений. Вместе с тем она прислушивалась к шагам наверху, к звуку открывающегося люка, от досок, а потом снова шагу вниз по лестнице. Она знала, что в следующий раз, когда она их услышит, станет последним. Тело больше не выдерживало боли, и она, как та другая девушка, поддастся соблазну смерти. В ответ на свои мысли она услышала звуки, которых страшилась. С печалью в сердце она приготовилась умирать. как замечательно было на пянуне, когда Патрик вернулся домой пораньше. Но в то же время, при сложившихся обстоятельствах, сегодня она подобного не ожидала. Нося собственного ребенка под сердцем, Эрика впервые по-настоящему понимала тревогу родителей и сострадала отцу и матери Ени Мюллер. Она сразу ощутила легкие угрызения совести за то, что весь день чувствовала себя такой довольной. С тех пор, как уехали гости, установились тишина и покой, что позволило ей прохаживаться, разговаривать с дружком, который пинался изнутри, лежать, отдыхать и читать хорошую книгу. Она даже взобралась на холм Галлербакен и купила немного вкусной еды и солидный пакет сладостей. По поводу последнего ее немного мучила совесть. Акушерка строго подчеркивала, что сахар не является полезной добавкой к диете для беременных и что его употребление в больших количествах может привести к тому, что ребенок родится маленьким сахарным наркоманом. Она, правда, пробормотала, что речь идет о довольно больших количествах, но ее слова, тем не менее, не выходили у Эрики из головы. Если добавить к этому еще висевший на холодильнике длинный список продуктов, которые есть нельзя, то иногда казалось, что родить здорового ребенка – невыполнимая задача. Некоторые рыбы были, например, категорически запрещены, а другие есть было можно, но максимум раз в неделю, что к тому же зависело от того, выловлены они в море или в озере не говоря уже о дилемме с сырами. Эрика обожала все виды сыра и запомнила, какие есть можно, а какие нет. К ее огорчению сыры с плесенью попали в запретный список, и она уже видела галлюцинации на тему о том, какой пир с красным вином и сыром она закатит, как только бросит кормить грудью. Она настолько погрузилась в мысли о борге с едой, что даже не услышала, как в дверь вошел Патрик. Он непроизвольно напугал ее так, что она чуть не лишилась чувств и потребовалось довольно много времени, чтобы сердце вернулось к нормальному ритму. «Господи, как ты меня напугал!» «Прости, я ненарочно. Я думал, ты слышал, как я вошел». Он опустился рядом с ней на диван в гостиной, и она вздрогнула, увидев, как он выглядит. Ну, Патрик, у тебя совершенно серое лицо. Что-нибудь случилось?» Тут ее осенило. «Вы нашли ее?» Ее сердце сжало холодным стальным обручем. Патрик отрицательно покачал головой. — Нет. Больше он ничего не сказал, и она спокойно ждала. Через несколько минут он, похоже, оказался в силах продолжить. — Нет, мы ее не нашли. И такое ощущение, что мы сегодня отступили на несколько шагов назад. Внезапно он наклонился вперед и уткнулся лицом в ладони. Эрика с трудом подвинулась ближе, обняла его и прислонила щекой к его плечу. Она скорее чувствовала, чем слышала, как он беззвучно плачет. Черт побери, ей семнадцать лет, представляешь? Семнадцать лет, и какой-то больной подлец считает, что можно делать с ней все, что угодно. Кто знает, что ей приходится выносить, пока мы бегаем, как проклятые некомпетентные идиоты, и нифига не соображаем в том, чем занимаемся? Как мы, черт возьми, могли думать, что сумеем справиться с таким расследованием? Мы ведь обычно разбираемся с кражами велосипедов и тому подобным. Какой идиот мог доверить нам, мне, руководить этим проклятым расследованием? Он развел руками. Патрик, никто не смог бы действовать лучше. Как, по-твоему, получилось бы, если бы вам прислали группу из Гетеборга или что там тебе видится в качестве альтернативы? Они не знают здешней местности, не знают людей, и как тут все работает. Они справились бы ничуть не, не лучше, а хуже. Потом вы ведь работали не одни, хотя я понимаю, что у тебя такое ощущение. Не забывай, что вместе с вами прочесыванием местности и прочим занималось несколько человек из Удывала. — Ты сам на днях говорил, как хорошо вы сотрудничали. Ты что, забыл? Эрика говорила с ним, как с ребенком, но без снисходительности. Ей просто хотелось четко донести свою мысль, и у нее, похоже, получилось, поскольку Патрик немного успокоился, и она почувствовала, как его тело стало расслабляться. — Да, ты, наверное, права, — нехотя признал Патрик. — Мы сделали все, что смогли, но просто возникает ощущение безнадежности. Время ускользает, и я вот сижу дома, а Ени, возможно, именно в эту минуту умирает. В его голосе опять зазвучала паника, и Эрика обняла его за плечи. — Шш, ты не можешь позволить себе так думать. В ее Тоне появились резкие нотки. Тебе нельзя раскисать. Твоя обязанность перед ней и ее родителями — сохранять холодную голову и продолжать работать дальше. Он сидел молча, но Эрика видела, что он ее слушает. — Ее родители сегодня звонили мне три раза, вчера четыре. Думаешь, это вызвано тем, что они начинают отчаиваться? — Нет, я так не думаю, — сказала Эрика. Вероятно, они просто полагаются на то, что вы свою работу делаете. А сейчас твоя работа заключается в том, чтобы собрать силы перед еще одним рабочим днем завтра. Вы ничего не выиграете, если в конец себя загоните». Патрик слабо улыбнулся, услышав от Эрики словно эхо собственных слов, сказанных Йоста. «Может, он все-таки иногда знает, о чем говорит». Он прислушался к ее словам. Хотя особого вкуса еды он не чувствовал, но съел все, что перед ним поставили, а потом заснул тревожным, неглубоким сном. Ему снилось, что от него все время убегает светловолосая девушка. Она подходила достаточно близко для того, чтобы ее коснуться, но как раз когда он собирался протянуть руку и схватить ее, она задиристо смеялась и ускользала. От звонка будильника он проснулся усталым и в холодном поту. Рядом с ним Эрика посвятила большинство бессонных часов размышлениям об Анне. С той же твердостью, с какой она днем не намеревалась сделать первый шаг, во время рассветных часов она уверилась, что должна позвонить Анне, как только станет светло. Что-то не так. Она это чувствовала. Больничный запах пугал ее. В стерильном аромате, бесцветных стенах и унылых картинах Присутствовало нечто финальное. За ночь она ни минуту не сомкнула глаз, и теперь ей казалось, будто все вокруг двигаются, как в замедленной съемке. Шелест одежды персонала настолько усиливался, что звучал в ушах Сольвик громче любого шума. Она ждала, что мир может в любую секунду рухнуть. Где-то ближе к рассвету врач серьезным видом сказал, что жизнь Юхана висит на волоске, и Сольвик уже начала заранее горевать. А что ей оставалось? Все, что она имела в жизни, утекло у нее сквозь пальцы точно мелкий песок, развеялось ветром. Ничего из того, за что она пыталась держаться, не сохранилось. Юханес, жизнь Вестергордоне, будущий сыновей, все померкло и загнало ее в собственный мир. Но теперь бегству пришел конец. Действительность ворвалась в ее мир в форме зрелищ, звуков и запахов. Реальность того, что тело Юхана сейчас режут, была слишком очевидной, чтобы от нее можно было убежать. С Богом Сольвик давно порвала, но сейчас молилась из последних сил. Она тараторила все слова, которые только вспоминала из веры в детстве, давала обещания, которые ни за что не сможет сдержать, но надеялась, что доброй воли хватит, чтобы создать Юхану малюсенький перевес, способный удержать его в живых. Рядом с ней сидел Роберт с выражением шока на лице, не покидавшим его весь вечер и всю ночь. С Ольвик больше всего хотелось потянуться вперед и прикоснуться к нему, утешить, быть матерью, но прошло так много лет, что все шансы были упущены. В результате они сидели рядом, как чужие люди, объединенные лишь любовью к тому, кто лежит там, в постели, и оба молча осознавали, что он лучший из них. По коридору к ним робко приближалась знакомая фигура. Линда крылась вдоль стен, неуверенная, как к ней отнесутся, но любое желание ссориться выбили из них одновременно с ударами, наносившимися по их сыну и брату. Она молча села рядом с Робертом и, немного подождав, осмелилась спросить. «Как он?» «Я узнала от папы, что ты звонила ему утром и сообщила». «Да, я посчитала, что Габриэлю следует знать». По-прежнему с устремленным вдаль взглядом проговорила Сольвик. — Все-таки родная кровь. Я просто подумал, что он должен знать. Она, казалось, куда-то исчезает, и Линда только кивнула. — Его по-прежнему оперируют, — продолжила Сольвик. — Нам известно лишь, что он может умереть. — Но кто? — спросила Линда, с твердым намерением не позволить тете погрузиться в молчание прежде, чем получит ответ на то, что ее интересует. — Мы не знаем, — сказал Роберт. Но кто бы этот подлец ни был, он за это поплатится. Он ударил по подлокотнику и ненадолго вышел из шокового состояния. Сольвик промолчала. — А, кстати, какого черта ты здесь делаешь? — спросил Роберт, только сейчас сообразив, насколько странно, что кузина, с которой они никогда напрямую не общались, явилась в больницу. — Я... мы... я... пролепетала Линда, подбирая слова, чтобы описать их с Юханом отношения. К тому же ее удивило, что Роберт ничего не знает. Юхан, правда, говорил, что не рассказывал брату об их отношениях, но она все равно думала, что хоть что-нибудь он наверняка говорил. Если Юхан хотел сохранить их отношения в тайне, это свидетельствовало о том, насколько они, вероятно, были для него важны. Поняв это, она вдруг устыдилась. — Мы немного общались, Юхан и я. Она тщательно рассматривала свои ногти с идеальным маникюром. — Что? общались. Роберт посмотрел на нее растерянно, потом он понял. — Вот оно что! Вы общались! — Окей! — он усмехнулся. — Ну надо же! Братец! Черт возьми, каков Лавкач. Затем, когда он вспомнил, почему они здесь, смех застрял у него в горле, и на лицо частично вернулся шок. Проходили часы, Они все трое молча сидели в ряд в унылой комнате для ожидающих, и каждый звук шагов в коридоре заставлял их испуганно искать глазами врача в белом халате, который придет к ним с приговором. Сами того не зная, они все трое молились. Когда рано утром позвонила Сольвейк, он сам удивился сочувствию, которое испытал. Вражда между семьями продолжалась так долго, что неприязнь уже стала второй натурой, но когда он услышал о состоянии Юхана, вся былая враждебность улетучилась. Юхан — сын его брата, его плоть и кровь, остальное перестало иметь значение. Тем не менее, ехать в больницу казалось не совсем естественным. Почему-то это представлялось неким лицемерным жестом, и он был благодарен, когда съездить вызвалась Линда. Габриэль даже оплатил ей такси до да, удывалой, хотя в обычных случаях считал езду на такси верхом экстравагантности. Габриэль в растерянности сидел за своим большим письменным столом. Весь мир, казалось, перевернулся с ног на голову и становилось только хуже и хуже. Было такое ощущение, будто кульминация пришлась на последние сутки. Якобы забрали на допрос, обыск в Вестер Гордоне, всю семью заставили сдавать кровь на анализ, и вот теперь Юхан в больнице, на грани жизни и смерти. Надежное существование, выстраиванию которого он посвятил всю жизнь, рушилось у него на глазах. Он смотрел на свое лицо, отражавшееся висящим на противоположной стене зеркале, так, словно видит его впервые. В каком-то смысле так оно и было. Габриэль сам видел, насколько постарел за последние дни. Из взгляда ушла энергия, лицо покрылось морщинами озабоченности, а обычно тщательно причесанные волосы были всклокочены и утратили блеск. Приходилось признать, что он разочарован в самом себе. Он всегда представлял себя человеком, закаленным трудностями, на которого в тяжёлые минуты могут полагаться остальные. Но вместо этого сильной из них двоих оказалась лайны. Возможно, Габриэль на самом деле всегда это знал. Возможно, она тоже знала, но позволяла ему сохранять иллюзию, понимая, что так он будет счастливее. Его наполнило чувство спокойной любви, пребывавшее глубоко скрытым под его эгоцентричным презрением, а теперь получившее возможность вырваться наружу. Возможно, из всего этого бедствия все-таки произрастет что-то хорошее. Его размышления прервал стук в дверь. «Заходи». Лайна осторожно вошла, и он еще раз отметил, какая в ней произошла перемена. Исчезли нервные подергивания лица и беспокойное заламывание рук. Она даже казалась выше ростом, поскольку выпрямилась. — Доброе утро, дорогая. Ты хорошо спала? Она кивнула и села в одно из кресел, предназначавшихся для приходивших к нему в кабинет посетителей. Габриэль посмотрел на нее изучающим взглядом. Круги вокруг глаз противоречили ее утвердительному ответу. Тем не менее, она проспала более 12 часов. Накануне, когда она вернулась домой после того, как забрала якобы из отделения полиции, он почти не успел с ней поговорить. Она только пробормотала, что очень устала, и ушла спать к себе в комнату. Габриэль почувствовал, что-то готовится. Лайна ни разу не взглянула на него с тех пор, как вошла в комнату, а только пристально изучала свои туфли. У него в душе нарастало беспокойство, но сначала ему пришлось рассказать ей про Юхана. Она отреагировала с удивлением и сочувствием, но все же казалось, будто слова не полностью доходят до нее. Ее мысли занимала что-то настолько основополагающее, что даже избиение Юхана не могло заставить ее сосредоточиться на чем-то другом. Тут уже все аварийные лампочки замигали одновременно. «Что-нибудь случилось? Что-нибудь произошло вчера в полиции?» «Я вчера вечером разговаривал с Маритой, она сказала, что они отпустили Якоба, а значит, полиция едва ли может иметь...» Он толком не знал, как продолжать. Мысли вертились в голове со страшной скоростью, и он отбрасывал одно объяснение за другим. «Нет, с Якоба подозрения сняты полностью», — сказала Лайна. «Что ты говоришь?» «Ну, это же прекрасно!» — он просиял. «Как? Что же тебя...» Все то же мрачное выражение лица, и Лайна по-прежнему не смотрит ему в глаза. «Прежде чем мы перейдем к этому, есть еще кое-что, что тебе следует знать». Она поколебалась. «Юханас, он... он...» Габриэль нетерпеливо заюрзал в кресле. «Ну что с Юханосом? Речь об этом злосчастном вскрытии могилы?» «Да, можно сказать, что да». Новая пауза вызвала у Габриэля желание встряхнуть жену, чтобы заставить ее, наконец, сказать то, что она пытается сформулировать. Потом она сделала глубокий вдох, и слова полились из нее таким бурным потоком, что он едва мог расслышать, что она говорит. Они рассказали Якобу, что исследовали останки Юханаса и установили, что он не покончил с собой. Его убили! Габриэль выронил карандаш, который держал в руке, и тот упал на стол. Он посмотрел на Лайне так, будто она лишилась рассудка. «Да, я знаю, что это звучит полным безумием», — продолжила она, «но они явно совершенно уверены. Юханеса кто-то убил». «Они знают, кто?» — только и смог он произнести. «Естественно, не знают», — огрызнулась Лайна. «Они только что это обнаружили, а учитывая, как много прошло лет, она развела руками». «Да, вот это новость. Но расскажи побольше о Якобе. Они извинились?» — с неприязнью в голосе спросил Габриэль. — Как я сказала, его больше не подозревают, Ему удалось доказать то, что мы и так знали, — фыркнула Лайна. — Да уж, ничего неожиданного, это был только вопрос времени. — Но как? — Образцы крови, которые они у нас взяли. Они сравнили его кровь первым с какими-то останками, оставленными преступником, и совпадения не обнаружилось. — Но это я мог бы сказать им сразу. Если мне не изменяет память, даже сказал, — важно произнес Габриэль, испытав большое облегчение. — Но тогда надо отпраздновать это шампанским, лайно, и я не понимаю, почему у тебя такой мрачный вид. Тут она поняла взгляд и посмотрела ему прямо в глаза. — Потому что они успели исследовать твою кровь тоже. — Но она ведь тоже не могла совпасть со смехом, — сказал Габриэль. — Да, с кровью убийцы она не совпала. — Но она не совпала и с кровью Якоба. Что ты имеешь в виду? Как это не совпало? В каком смысле? Они смогли увидеть, что ты не приходишься якобы отцом. Последовавшая за этим тишина была подобна взрыву. Габриэль вновь мельком увидел свое лицо в зеркале и на этот раз даже не узнал себя. На него смотрел незнакомец с открытым ртом и вытаращенными глазами, и, будучи не в силах даже смотреть на него, он отвел взгляд. Лайне выглядела так, будто все мировые печали упали у нее с плеч, и ее лицо просветлело. Он трактовал это как облегчение. Его быстро осенило, как тяжело ей, вероятно, было столько лет носить в себе такую тайну, но потом его охватил сильнейший гнев. «Что ты, черт возьми, говоришь?» — взревел он, заставив ее вздрогнуть. «Они правы. Отец якобы не ты. А кто же тогда, черт возьми?» — молчание. До него медленно стала доходить правда. «Юханас», — прошептал он, — И упал на спинку кресла. Лайне не требовалось это подтверждать. Внезапно ему все стало ясно, как день, и он проклинал собственную глупость. Как он мог не видеть этого раньше? Бросавшийся украдкой взгляды, ощущение, будто в его отсутствии в доме кто-то побывал, пугающее его порой сходство якобы с братом. Но почему? Тебя интересует, почему я завела роман с Юханасом? В голосе Лайны появился холодный металлический призвук потому что он был всем, чем не был ты. Для тебя я была второсортной женой, женой, выбранной из практических соображений, человеком, который будет знать свое место и безропотно следить за тем, чтобы твоя жизнь шла так, как ты задумал. Все должно было быть организовано, логично, рационально, безжизненно, и ее голос смягчился. Юхана сделал только то, чего ему хотелось. Любил, когда хотел, ненавидел, когда хотел, жил, когда хотел. Находясь с ним, я ощущала стихию. Он действительно видел меня, видел не только, проходя мимо по пути на следующее совещание. На каждом любовном свидании с ним я умирала и рождалась заново. Габриэль задрожал, услышав в голосе Лайны страсть. Постепенно страсть стихла, и Лайна посмотрела на него трезво. — Я искренне сожалею, что все годы обманывала тебя в отношении Якоба. Поверь мне, действительно, сожалею и от всей души прошу прощения. Но просить прощения за то, что любила Юханоса, я не намерена». Она наклонилась вперед и положила руки поверх рук Габриэля. Преодолив желание выдернуть их, он оставил руки пассивно лежать на столе. «У тебя было много шансов, Габриэль. Я знаю, что в тебе и сегодня есть много черт, отличавших Юханоса, но ты не даешь им проявиться». Мы могли бы много лет прожить хорошо, и я любила бы тебя. Несмотря ни на что, я в каком-то смысле начала испытывать к тебе любовь, но я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы понимать, что ты не сможешь позволить мне продолжать любить тебя». Габриль не ответил. Он знал, что она права. Всю жизнь он боролся с тем, чтобы не пребывать в тени брата, и предательство Лайны задело его за самое уязвимое место. Он помнил ночи, когда они с Лайной дежурили у постели сына в больнице. Тогда он мечтал сидеть возле Якоба один, чтобы сын видел, насколько несущественны все остальные, включая Лайны. В мире Габриэля Якоб нуждался только в нем. Они вдвоем противостояли всем остальным. Сейчас эта мысль казалась смешной. «На самом деле лишним там был он!» Это Юханас имел право сидеть возле Якоба, держать его за руку, говорить, что все образуется. И Эфраим спас Якобу жизнь. Эфраим и Юханас. Вечное единение двоих, в которое Габриэль никогда не мог вписаться. Сейчас оно представлялось непобедимым. А Линда? Ответ он знал, но не мог не спросить, хотя бы уколоть этим вопросом Лайна. Она только фыркнула. «Линда?» твоя дочь, в этом нет никаких сомнений. Юханас был у меня единственным мужчиной за то время, что мы женаты, и за это мне теперь придется расплачиваться. Другой вопрос мучил его больше. — Якоб знает? — Якоб знает. Она встала. — Я соберусь за день, — проговорила она, печально глядя на Габриэля. — Я уеду еще до вечера. Он не спросил, куда она собирается ехать. Это не имело значения. Ничто не имело значения. Они хорошо скрыли свое вторжение. Ни она, ни дети почти не заметили, что здесь побывала полиция. Вместе с тем что-то изменилось. Определить, что именно, было невозможно, но некое изменение все-таки присутствовало. Ощущение, что дом перестал быть надежным местом, каковым раньше являлся всегда. Ко всему в доме прикасались чужие руки, которые переворачивали и смотрели, искали какое-то зло в их доме. Конечно, шведская полиция проявляла значительно больше уважения, но ей казалось, что она впервые в жизни понимает, как должна выглядеть жизнь при диктатуре или в полицейском государстве. Новости, откуда она смотрела по телевизору. Тогда Марита качала головой и сочувствовала людям, жившим под постоянной угрозой вторжения в их дома, но все равно не могла до конца понять, каким грязным чувствует себя человек потом и как велик его страх перед неизвестностью. Ночью Марите не хватало якобы в постели. Ей хотелось бы иметь его рядом, держать за руку в качестве гарантии того, что все будет как прежде. Но когда она накануне вечером позвонила в полицию, ей сказали, что его забрала мать, и она предположила, что он заночует у родителей. Правда, она считала, что он мог бы позвонить, но, думая об этом, она ругала себя за чрезмерные запросы. Якоб всегда поступал так, как лучше для них. Если она настолько взволнована от того, что полицейские побывали в ее доме, то она даже представить себе не могла, каково, вероятно, было ему сидеть там в заперти и выслушивать невозможные вопросы. Марита медленными движениями убрала за детьми после завтрака. Она с сомнением поняла трубку и начала набирать номер свекра и свекрови, но передумала и положила трубку на место. «Он наверняка сегодня отсыпается, и ей не хотелось бы ему мешать». Едва Марита успела положить трубку, как телефон зазвонил, и она подскочила от неожиданности. Увидев на дисплее, что звонят из господского дома, она радостно ответила, убежденная, что это Якоб. «Здравствуй, Марита! Это Габриэль!» Марита нахмурила брови. Она едва узнавала голос свекра. Тот звучал, как старик. «Здравствуй, Габриэль! Как у вас дела?» Веселый тон скрывал ее волнение, но она с напряжением ждала, что он скажет дальше. Ей вдруг пришла в голову мысль, что с Якобом что-то случилось, но прежде чем она успела спросить, он проговорил, «Нет ли у тебя там случайно Якоба?» «Якоба? Но ведь его вчера забрала Лайна. Я была уверена, что он заночевал у вас». «Нет, его здесь не было. Лайна вчера вечером высадила его около вас. Паника в его голосе соответствовала тому, что чувствовала она сама». «Господи, где же он?» Марита прикрыла рукой рот, борясь с тем, чтобы страх не поглотил ее. «Он должен быть... Он, вероятно...» Габриэль не придумал никакого продолжения, что только усилило его беспокойство. «Если его нет ни дома, ни у них, больше ему быть негде. Ему в голову пришла ужасная мысль. Юхан лежит в больнице. Его вчера страшно избили у него дома. Господи, как он? Неизвестно, выживет ли». Линда в больнице, она позвонит, когда что-нибудь узнает. Марита тяжело опустилась на один из кухонных стульев. В груди у нее все сжалось, и стало трудно дышать. Горло казалось зашнурованным. — Ты думаешь, что... — Нет, этого все-таки не может быть, — едва слышным голосом проговорил Габриэль. Кто же? Потом они оба одновременно сообразили, что все их беды связаны с тем, что убийца разгуливает на свободе. На обоих концах замолчали. «Звони в полицию, Марита! Я сейчас приеду!» Потом послышались лишь короткие гудки.